Глава 22. Продадим и купим. Мы опоздали. Кристофер со всей силы пнул цветочную россыпь и посмотрел на опустевший храм. Господа, вы что-то хотели? К молодым людям, находившимся в сопровождении стражи, обратился подошедший старец. Тут была свадьба молодой женщины Элен и принца Филиппа. Натянув улыбку, спросил Эдвин осматривая стену, украшенную цветочными арками. «О да! Великолепное торжество!» — радостно кивнул собеседник, проследив за взглядом молодого человека. «Счастливые молодожены отбыли в замок его высочества Филиппа». «Значит, в замок?» Крис и Эд повернулись к сопровождавшим их драконам, одним из которых был младший брат наследника, Мартин. «Я провожу вас, господа». Он поклонился. «Но нужно выйти из храма, чтобы искажения глушилок не помешали перемещению. Хорошо, только поторопитесь». Эд вслед за Крисом начинал терять терпение. «Кто такие? Как вы посмели открыть портал во внутреннем дворе Императорского дворца?» К выходящим из бурлящей магической синевы незнакомцам побежали охранники его Императорского Величества. Но тут же остановились. Увидев, что вслед за нарушителями спокойствия, из портала вышел Мартин в сопровождении преданной личной гвардии. «Шаркол, успокойтесь. Перед вами не просто гости, а посланники империи Клермонт и самого императора Севастьяна I». Дворцовая стража постаралась не показать удивления и тут же, поклонившись, разошлась в стороны, давая дорогу пришедшим. «Приветствуем вас, господа!» Выдавил из себя Шаркол. «Где сейчас его высочество Филипп? Он должен был переместиться вместе с женой во дворец», спросил Мартин. «Не можем знать», бодро ответил страж. «Тогда сами найдём. Господа, пройдёмте в зал для приёмов. Думаю, что император Олаф Карстен с удовольствием побеседует с вами на политические темы, пока я буду искать брата». Он указал на широкие ворота. Молодым мужьям, потерявшим жену, совершенно не хотелось вести светские разговоры, тем более с теми, кто ещё не перестал быть для них врагами. Но и ворваться в чужой замок с криками Элен они тоже не могли. Пришлось подчиниться просьбе принца. Лена медленно открыла глаза и первое, что увидела, чешуйчатую морду Валеры. «Долго будешь спать, все женихи разбегутся» сообщил он подопечный, пытаясь тащить с Сони одеяло. «Ну ты и гад!» Присаживаясь, она схватилась за голову. «Почему всё так болит?» Слёзы брызнули из глаз. «Потому что ты глупая, очень глупая драконица. Кто тебе разрешил обращаться, когда практически не осталось магии? Постареть раньше времени хочешь? Молодец! Ты же жизненные силы из человеческой ипостаси тянула, глупышка! Год или два жизни сама у себя украла. — Я сейчас у тебя украду. Только оклемаюсь немного. Закрыв глаза от боли, шипела несчастная Леночка. — Ты за каким? Так бы и выругалась. Ты зачем меня в реку макнул, спаситель? — Прости, милая. Тут я виноват. Сам не ожидал, что магия твоего третьего мужа настолько сильна. Сбил он мой портал. Дракончик быстро приблизил свою мордочку к страдающему лицу элен и словно кот облизал шершавым языком её лоб, щёки и нос. «Фу! Ты что делаешь?» Девушка пыталась оттолкнуть с чешуйчатого, но тот успешно упирался и даже на миллиметр не сдвинулся с места. Она распахнула глаза и пристально посмотрела на Валеру. «Голова! У меня прошла голова!» «Благодари! Скорее благодари меня и погладь по спинке!» — потребовал интриган. «Это я тебе помог, жизненными силами с тобой поделился. А с драконицей — магией, а то ей стало еще хуже, чем вчера». «Спасибо, Валера», — сухо поблагодарила выздоровевшая. «А теперь рассказывай, что происходит. Где мы? В какую историю ты нас втянул? Еще раз замуж не пойду, карусель свадеб какая-то». «Ты что? Отдыхай и набирайся сил». Ты спасла и детей, и селян от незавидной участи. Император бриллиантовой империи Сэтиан был настолько благороден, что пригласил тебя в замок погостить. Конечно, ты была без сознания, поэтому я согласился за тебя. Дракончик спрыгнул с кровати и уселся в ближайшее кресло. Ты спокойно сможешь начать новую жизнь, занимаясь тем, чем захочешь. Никто и не подумает не узнает, где ты, если ты сама не захочешь». «А мои мужья? Разве они не смогут нас найти?» «Нет, я же не оставил им подсказку, в какой империи тебя искать». «Не оставил», — эхом повторила Лена и почему-то погрустнела, вспомнив счастливые лица Кристофера и Эдвина. «Валера, мне нужно попасть в родовую сокровищницу», — подумав, сообщила Эллен ошарашенному дракону. «Зачем?» «Я думаю, что именно там, в том старом зеркале, кроется секрет перехода. И я не уверена, что Горголен, узнав о моем исчезновении, не навредит бабушке Лизе. Что же делать? Как перемещаются между империями? Деньги. Нужны деньги!» Она притронулась к шее, и ее глаза расширились. «Я потеряла подарок, а жерелья нет». «Оно у меня. Не беспокойся, в грязи пришлось копаться» дракончик словно из воздуха вынул украшение вот его и продадим купим или артефакт или билет на пароход поезд дракона на чем тут передвигаются э на такой поворот событий валериан не рассчитывал своими хотелками элен рушила все его планы